Эпилог. Холодный липкий туман стекал со склона серыми к о м к а м и чем-то неуловимо напоминая овсяный кисель. Было не то, чтобы холодно, но зябко и неуютно. Делвик съежился на краешке старой потертой п е н к и подтянув коленки к подбородку и укутавшись в монашескую накидку до самого носа. И зачем он залез на гору в такую рань? Чего ему вообще тут делать? Смотреть на рассвет? Можно подумать, он никогда не видел, как солнце поднимается над этой лохматой горой. Ангел невольно бросил взгляд на свободный край пенки, и у него защемило в груди. Он всегда садился на самый краешек, оставляя место для сани. Даже когда тот бросил его, ушел со своим отцом и в порыве неистовства едва не прикончил своего ангелочка. Делвик терпеливо ждал, знал, что рано или поздно друг вернется. Нет, не знал, скорее просто верил. Именно эта наивная вера позволяла Ангелу всегда оставаться спокойным и уравновешенным. Он не жаловался на судьбу и не тяготился в р е м е н н ы м одиночеством. И Сани возвращался, смущенно потупившись, садился на свой край пенки. Заботливо укрывал плечи друга краем своей накидки и прижимался к нему теплым боком. Они вместе встречали рассвет и гадали, успеет ли солнышко разогнать туман на дне долины до того, как наступит время утренней пуджи. Это была хорошая примета, если солнечным лучам удавалось просочиться сквозь полупрозрачную дымку и коснуться двух золотых о л е н е й на крыше храма. Когда их торчащие ушки загорались словно фонарики, а друзья весело смеялись, как будто это была самая смешная шутка на свете, д и л ь и к внезапно осознал, что ему стало совершенно безразлично. Успеет ли солнце вовремя растопить туманный кисель и взойдет ли оно вообще? Беса н и этот спектакль потерял всякий смысл, а только ли спектакль? Двое самых дорогих ему людей, отец и друг Навсегда ушли из его жизни. Какое страшное слово "навсегда" от него так и веет могильным холодом. д е л л й к неожиданно для себя ощутил, что его всего трясет, но это было вовсе не от холода, хотя накидка сползла в траву и о б н а ж и л а его голые плечи, а от беззвучных рыданий, боль утраты. Наконец прорвалась через жалкую преграду показного смирения. Ангел уткнул лицо, сложенные руки и зарыдал в голос. Ему больше не нужно было строить из себя стойкого о л о в я н н о г о солдатика. Отпала нужда притворяться сильным, потому что никому больше не нужна была его помощь и поддержка. Сани и так хорошо рядом с братом. Раньше Делвик никак не мог понять, что толкает людей на самоубийство, а вот теперь понял. Ведь гораздо соблазнительней Вообще ничего не чувствовать, чем терпеть эту боль. Но все-таки он был ангелом, и поэтому вместо того, чтобы повеситься на ближайшей сосне, просто плакал, смывая слезами отчаяния и тоску со своей светлой души. Мягкое прикосновение накидки к обнаженным плечам было совсем незаметным, и в первый момент д е л е к даже не понял, что рядом кто-то есть. Прошло несколько секунд, прежде чем он поднял заплаканное лицо. И его глаза широко распахнулись. Рядом с ним, на другом краешке пенки, сидел Сабин. Увидев, что его заметили, он придвинулся поближе и обнял друга за плечи. Секунду д ы л о к сидел неподвижно, явно пребывая в ступоре, а потом бросился на шею своему, казалось бы, навсегда потерянному другу. Уже высохшие слезы снова полились ручьем. Сабин не мешал ему плакать, просто гладил ангелочка по голове, как маленького. И этого не должно было случиться, просипел Делвик шмыгая носом. Ты должен был у ч и т ь с братом. И кто ж так решил? На с м е ш л и в о поинтересовался Сабин. Создайте. Он оторвал ангелочка от своей груди и протянул ему пачку бумажных носовых платков. Делвик вытер слезы и смущенно улыбнулся. Так было предначертано твоей судьбой, уже спокойнее произнес он. Предначертано, фыркнул Сабин. Я сам определяю свою судьбу. Отец тоже так думал, вздохнул Ангел. Но Создатель все равно сделал по-своему. Сабин не ответил. Напоминание о брате резануло по его сердцу, с и м я щ е й болью. Прошло всего несколько часов с того момента, когда они стояли на залитой лунным светом лужайке и прощались навсегда. Решение Саби на остаться не стало для Антона неожиданностью. Напротив, именно этого он и ожидал. Но от понимания неизбежности и правильности этого решения боль расставания нисколько не уменьшилась. Оба старались не показать, как им тоскливо. Но эта игра удавалась подневольным а к т е р о м и за руку он плохо. Мы обязательно встретимся, уверенно произнес Антон. Ты сам меня найдешь, я знаю. Мне бы т в о ю уверенность, вздохнул Сабин. Я заметил, что ты несколько раз смог воспринять мое сознание целиком, пояснил брат свой не слишком очевидный тезис. И это начало т р а н с ф о р м а ц и и ума. Со мной тоже так было. Я ж не создатель, Сабин горько усмехнулся. Откуда трансформация? Какие твои годы, пошутил Антон. Еще успеешь. А вообще-то это вранье. Что для начала трансформации ума нужно обязательно быть создателем. Знаешь, создатель это просто специальность. Кто-то печет хлеб, кто-то командует войсками, а кто-то создает миры. И игре просто не нужно столько миров, чтобы превращать создателя каждого продвинутого игрока. Оптимистично, снова вздохнул Сабин. Он украдкой бросил тоскливы й взгляд на Кору, которая нетерпеливо пританцовывала на лужайке. Что-то восторженно ч и р и к а я и сверкая глазами. Увы, для венны без его женщины дорога к развитию была закрыта. А Кора не согласится остаться, чтобы разделить судьбу своего мужчины. Но даже если бы согласилась, то особенно не хватит бесстыдства и наглости, чтобы ее об этом просить. А значит, ни о какой трансформации ума даже говорить не стоит. И брат этот тоже понимал, просто не хотел его расстраивать на прощание. Ты все и правильно делаешь, тихо произнес Антон. д е л в и к стоит такой жертвой. Это не жертва, Саби напустил глаза, чтобы скрыть свою неуверенность. Это мой выбор, уж не обессудь. Ну что ты? Я тобой горжусь, братишка. Антон крепко обнял брата и пошел к собравшимся на поляне будущим жителям его нового мира под названием Райдо. Сани. Ты собираешься остаться в монастыре? Прерывал воспоминания друга Делвик. Нет, для монастыря я уже не гожусь, р а с с е я н н ответил о Сабин. Но т ы если хочешь, оставайся, будем друг друга навещать. Нет, я тоже не останусь. Ангел покачал головой. Значит, ты будешь поддерживать ангельский мир? Творец горько усмехнулся. Насколько месяцев хватит его запасы энергии, чтобы поддерживать два мира? На месяц? Может быть на два. А что потом? Впрочем, ангелочку об этом знать не обязательно. Никчему его сейчас расстраивать. Да, буду, п о т е р г и л с а б и н Ты собираешься там жить? Я хочу собрать там всех ангелов. Делик мечтательно поднял глаза к небу. Мне кажется, создателю вы нужны в базовой реальности, скептически хмыкнул Сабин. Он вас из а н а н и й с к о г о мира выкурит. Это не на совсем. Пояснил д е л в и к просто чтобы у них было место, где расслабиться, полетать, пообщаться с близкими. А еще я хочу рассказать им об Оце. т Зачем? – удивился творец. Им будет больно. Тебе же больно. Боль – это неплохо, – вздохнул Ангел. Она нужна, чтобы не забывать, кто мы такие. Брату это почитание совсем не нужно, – возразил Сабин. Он бы, наверное, предпочел, чтобы о нем. Все забыли. Это не для него, голос дал в и г а д р о г н у л Это для нас. Сабин не стал больше спорить. Все равно этому ангельскому клубу существовать недолго. Как только исчезнет ангельский мир, сообщество ангелов распадется само собой. Знаешь, Сани, п р о н и к н о в е н н о заявил ангел, я все-таки думаю, что ты еще встретишься со своим братом, пройдешь через трансформацию ума, как он, и найдешь его. Возможно, п о к л а д и с т согласился Сабин, чтобы не растолковывать ангелочку н е и з б ы т о ч н о с т ь его прогнозов. Но эту жизнь мы проживем вместе, я тебя не оставлю. Солнце наконец с к о р а б к а л о с ь на противоположную гору и принялось старательно слизывать туманный кисель со дна долины. Один самый шустрый лучик пробрался таки к золотым оленям и поджег их острые ушки. Увы. Радоваться этому замечательному обстоятельству было уже некому. Двое наблюдателей исчезли. Только старая потертая пенка осталась лежать на мокрой от росы траве. Может быть, ты хочешь поселиться в большом доме? – спросил Сабин ангелочком. Они стояли на лужайке перед в е р а н д о й Никаких следов вчерашнего несостоявшегося празднования уже не осталось. Бытовая магия этого места работала безотказно. Нет. Мне в Скворечнике как-то привычнее, покачал головой Делвик. А тебе сам Бог велел жить здесь? Ты ведь теперь полноправный хозяин этого мира. Сабинки вну и побрел к веранде. Единственное, чего х о т е л о сейчас х о з я и н а умира ангелов, это отрубиться и перестать мучить себя раскаянием. Всю ночь он бродил по дому и убеждал себя, что сделал правильный выбор, и сам не верил своим же аргументам. Двадцать долгих лет Сабин ждал брата и не позволял себе впасть в отчаяние, а когда, наконец, судьба вернула ему ангела, он сам же от него и отказался. Стреча с Делвигом, ради которого творец пошел на такую жертву, увы, не принесла ожидаемого успокоения. Ангелочек все-таки был неравноценной заменой ангела. Это Делвиг правильно подметил. Сабин отлично понимал, что изменить уже ничего нельзя. но это понимание совсем не помогало, наоборот, от него становилось совсем тошно. У него больше не осталось сил даже на то, чтобы сохранять внешнее спокойствие. Необходимо было хоть немного поспать. Сабин поднялся на второй этаж и осмотрелся, выбирая себе спальню. Всего их было пять. В одной когда-то жил Вертор, в другой Марика, пока не п р и е х а л а к мужу в убежище. Третья была отдана под детскую. А в ч е т в е р т о й время от времени ночевала кора. Последняя комната была свободна, и Сабин автоматически направился именно к ней. Но по пути зачем-то заглянул в коренную спальню. Комната еще не успела забыть свою хозяйку. Посел т ь была небрежно заселена клетчатым пледом, на стульях были разбросаны части женской одежды, у зеркала красовались какие-то стеклянные флакончики, щетка для волос и коробочка с немудренными украшениями. Уходя отсюда вчера вечером, Кора и представить не могла, что уже никогда больше не вернется в свою уютную с п а л е н к у Сабин тяжело вздохнул и повернулся, чтобы уйти. За его спиной тихо щелкнул замок в двери ванной, но для творца он п р о г р у ч а л громче выстрела. Он вздрогнул и резко развернулся. В дверях в а н н о й стояла Кора в банном халатике и с мокрыми волосами, обернутыми полотенцем. Сабин почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Чтобы не упасть, он оперся спиной о дверь. Секунду творец изучал застывшую в недоумении женщину, а потом откинул голову и захохотал во всю глотку. б л а г о с л о в е н н а будь игра, загадочная и непредсказуемая игра в реальность. Никому из смертных Да и условно бессмертных тоже не дано предвидеть всех твоих ходов, разгадать всех твоих секретов. Ты можешь вознести своих игроков на сияющую вершину счастья и блаженства, а можешь н и з в е р г н у т ь их в глубокую пропасть горя и отчаяния. Ты можешь подарить им все богатства мира, а можешь отнять все, что им дорого, даже саму жизнь. Но ты никогда не заберешь у них последнее — надежду. Голубоватый солнечный диск плавно выкатывался из-за гор, добавляя в небесный раствор дополнительную каплю благородной с и н е в ы й Обычное желтое солнце уже во всю сияло на востоке, вызолачивая своими жаркими лучами утреннее небо. Но здесь, на северной стороне, н о ч ь еще не сдала свою смену, кое-где еще были видны последние звездочки. Голубое солнце было холодным, его лучи не грели, зато они создавали неповторимый с в е т о в о й эффект. Воздух под лучами двух солнц казался сиреневым. Антон создал второй, как бы дополнительный рассвет специально для своей любимой, которая была редкостной соней и предпочитала понежиться в постельке. До той поры, пока солнышко не поднимется над горизонтом и не запустит свои н а х а л ь н ы е лучи в ее золотые волосы. Вставать затем н о было для Алисы подобно подвигу, а создателю так хотелось разделить с любимой восторг красочного рассветного спектакля. Вот он и придумал эту уловку, запустил на севере второе голубое солнце, которое вставало на час позже желтого. этого времени должно было хватить, чтобы Соня выползла из кровати по доброй в о л е Однако все т в о р ц о в с к и е хитрости оказались ни к чему. В новом воплощении Алиса сделалась злостным ж а в о р о н к о м и частенько оказывалась на смотровой площадке раньше самого Антона. Создатель немного поворчал над превратностями судьбы, но не стал ничего переделывать, оставил два солнца. Так было даже прикольней. Сиреневая дымка. о к у т а л а с т о я щ и й на берегу лесного озера небольшой домик. Укрытая со всех сторон стройными соснами, это изящное строение казалось почти прозрачным и каким-то хрупким. Антон в шутку называл дом Вертера хрустальным башмачком. Лика проявила недюжинную фантазию, чтобы придать их жилищу вид сказочного домика феи. Разумеется, хрупкость была лишь видимостью. Интерьер дома вполне соответствовал представлениям Виртера о месте, где уставший от р а т н ы х трудов защитник может нормально отдохнуть и набраться сил для новых подвигов. Все было добротно, хотя и не без изящества и некоторой нотки декаденца. Свой дом Антон разместил на острове в океане, и н е п о с л е д н и м аргументом в пользу такого выбора стали соображения этичности. В мире Райда Жители знали своего создателя в лицо. Он жил среди них как обычный человек или как обычный ангел, вернее, в этом мире пребывала лишь его трехмерная проекция. Но для обитателей Райда разница была несущественной. Жить на виду у своих подданных, как приходится поступать, например, королям, Антон совсем не улыбалась. Но и прятаться от них за защитными экранами и подавляющими психику барьерами. Было как-то не по людски, поэтому уединенный остров посреди океана, куда не мог долететь ни один ангел, показался создателю грамотным решением проблемы. К тому же любоваться двумя рассветами на острове было куда с подручнее, чем, скажем, в горах или в лесу. Близкие Антона могли спокойно посещать остров, используя мгновенное перемещение, так что с гостями проблем не было. Хотя нет, все-таки были. И главной проблемой оказался Антоша. Прибыв в мир Райду, бывший гном долго выбирал себе место для жилья, капризничал, браковал один проект за другим, но в конце концов все-таки определился. И Антон сотворил ему жилище в соответствии с его г н о м и м и предпочтениями. Все это время Антоша гостил в доме создателя, доводя Алису до истерики своим ворчанием. Поэтому а н т о ш и на н о в о с и л и е она отмечала с размахом. И радовалась, как ребенок, когда в ее доме наконец в о ц а р и л с я п о к о й Вот только радость была недолгой. с к о р е Антоша явился погостить, да так и з а в и с Возвращаться в свое жилище ему не хотелось. Бывший гном обосновался в мансарде под самой крышей и продолжил д о с т а в а т ь хозяйку своими капризами и подколками. Хорошо еще, что большую часть времени этот любитель задушевных бесед проводил вне дома и вне своего тела. Как предсказывал Виртор, заботиться о своем новом брутальном теле Антоша было влом, поэтому очень скоро он стал напоминать толстую и очень большую ватрушку, которую, кстати, продолжал угощать с прежней страстью. Доставать своего создателя Антоша не решался, поэтому для Антона г н о м и е проблема некоторое время оставалась как бы за кадром. И все же настал момент. Когда создатель наконец обратил внимание на это откровенное нарушение гармонии своего жилища, некоторое время он внимательно наблюдал за настырным гостем, а в одно прекрасное утро Антоша снова проснулся гномом в коротких штанишках и красном колпачке. И все волшебным образом наладилось. Он снова стал покладистым, добродушным, заботливым, каким был до переселения на Рейдер. Алиса перестала прятаться от своего учителя, и вечерние посиделки за самоваром плавно вошли в ежедневный распорядок дня на острове. Остальные переселенцы быстро просекли изменения в расстановке действующих лиц и потянулись на огонек, так что теперь недостатка в общении у жителей острова не стало от слова совсем. Гном так и остался жить в доме своего создателя, и ему были откровенно рады. Антон для проформы постучал в дверь хрустального башмачка и, не дожидаясь отклика, вошел внутрь. Лика в ы п р х н у л а из-за стола и повисла на шее у папочки. Вертер тоже поднялся и получил свою долю дружеских обетий. Гости усадили за стол, но он отказался от завтрака, так как уже успел подкрепиться дома. Лика сварила ему кофе и хотела уже удалиться, чтобы не мешать мужским разговорам, но Антон ее остановил. У меня для вас подарок, загадочно произнес он. Хозяева с любопытством посмотрели на его руки, но те были пусты. Антон хитро улыбнулся, и из за входной двери раздалась какая-то неясная возня. Шустрая лика тут же подскочила и выглянула наружу. Через секунду она вернулась, нагруженная довольно тяжелой корзиной с плотной крышкой. Женщина выдрузила свою н о ш у на стол. И корзина слегка качнулась, словно бы живая. Что это? Заинтригованная Лика протянула руку к крышке. Однако открыть ее она не успела. Крышка откинулась сама собой. Из корзины показались острые серые ушки, и холодный мокрый нос ткнулся в Ликину ладонь. в е р т е р запустил руки в корзину и вытащил на свет маленького волчонка, не более пяти недель от роду. Его зовут Волк. б е т е н и улыбки сказал Антон, и он твой защитник, Вер. Чтобы не случилось, он будет с тобой до конца. Верка завороженно прижал к груди теплый мохнатый комочек, и волк тут же лизнул его в нос. Да, привычки у него прежние, прокомментировал Антон беспардонное поведение своего подарочка. Тоха, спасибо, выдохнул Вертер. Это прямо тот самый волк? Нет, Вер, не тот, вздохнул создатель. Сознание этого малыша накрепко связано с твоим сознанием, и теперь только от тебя зависит, каким он станет. Пока хозяева искали волчонка, Антон осмотрелся и с удивлением заметил на стене очень знакомый меч, похожий на катану, только с крестообразной рукояткой. Как т ы умудрился протащить сюда свой меч, в я к а восхитился Антон. Он ведь видел собственными глазами, что защитник явился в мир Райда безоружным. Это он сам. в е р т е р х и т р о л ы б н у л с я Просто в одно прекрасное утро я его нашел на столе. Меч, который ты видел раньше, был только копией этого, и он остался в старом мире. А настоящий последовал за мной. Между прочим, меч сам меня выбрал. Он перешел ко мне от командора, вернее, от Амриты. Прикольно, усмехнулся Антон. Вот это я понимаю. Древняя магия. Что ж. Очень, кстати, не нужно будет добывать для тебя новое оружие. Пойдем, защитник. Пора показать, чему тебя научили, пока меня не было. Лика в тревожно подняла голову, но тут же сделал а вид, что совсем не беспокоится. Она уже знала, какую роль предстоит играть ее любимому в мире Райда и успела внутренне смириться с неизбежной опасностью его новой профессии. Давай немного пройдемся, предложил Антон, когда они вышли за дверь. Я не ожидаю нападения раньше вечера, так что у тебя куча времени, чтобы приготовиться. Друзья свернули на тропинку, ведущую в сосновый бор. Раскидистые кроны сомкнулись над их головами, погружая путников в приятный полумрак. Атмосфера ненавязчиво располагала к откровенной беседе, и Виртер не приминул этим воспользоваться. Тоха, скажи честно, начал он. Ты эту войнушку придумал, чтобы твой штатный защитник не заскучал в раю? Нет, дружище, мне бы такое в голову не пришло. Антон даже остановился на секунду, ошарашенный таким неординарным предположением. Все очень серьезно. И кому же пришла в голову эта бредовая идея напасть на твой мир? удивленно спросил в е р т е р Откуда эти отморозки взялись? они жители пятимерной реальности, пояснил создатель. То, где нынче обитает мое собственное сознание. Ого! Вертер аж присвистнул от удивления. И как же попаду в пятимерную реальность? Никак, л ы д н л Сантон. Тебе и не нужно. Это они проявятся в моем мире, причем совсем рядом от твоего дома, в городке, что лежит в долине. Так что защищаться тебе придется не от самих отморозков, а от их трехмерных проекций. Кстати, не пытайся их убить, это невозможно с твоего уровня. Просто не позволяй им разрушать р а й д о в А с какого перепугу такие продвинутые существа вдруг станут проявлять агрессию? Вертер остановился и вопросительно посмотрел на своего спутника. Более высокая мирность вовсе не означает высокую нравственность и этичное поведение, пояснил Антон. Мы привыкли думать, что развитие сознания обязательно должно приводить к росту духовности, но это иллюзия. Просто в нашем старом мире были в ходу соответствующие практики. И реального прогресса достигали в основном высокодуховные личности. Не всегда, кстати. Да уж, твоего папашку трудно назвать высокодуховным типом, скривился Вертер. А теперь представь, что эти типы, которые собираются напасть на Райда, сразу проявились в форме сознания с пятимерным умом. Антон вопросительно взглянул на своего друга. Им не приходилось изнурять себя медитациями и тренировками. Не нужно было ни в чем себя ограничивать, жертвовать собой и своими близкими. Пятимерная реальность – это их родной мир. С чего им быть высоко духовными? Понятно, бульгарные хищники. Нахмурился защитник. А т в о е г л мира им чего нужно? Жизненная сила, творческая энергия. У этого явления много названий, пояснил Антон. Именно то, что больше всего ценится во всех мирах. А новый мир, он как раскрывающийся бутон, как сжатая пружина. Его энергетический потенциал просто огромен. Поэтому неудивительно, что Райда является лакомым кусочком для разного рода разрушителей. А почему ты просто не закроешь им доступ? – поинтересовался в е р т е р Ты же мог это делать раньше в английском мире, к примеру. Увы, я еще совсем неопытный создатель. Антон сокрушенно опустил голову. Я могу закрыть доступ только существу с трехмерным умом, но эти прорвутся. Я пока не нашел действенной защиты от пятимерных тварей. Понимаешь, Вер? Я очень спешил создать мир для лисы и для всех моих близких, поэтому с защиты особо не заморачивался. Мне ведь тоже поначалу казалось, что в пятимерной реальности не может существовать мерзаться. Но жизнь везде одинакова. с я разница только в том, что здесь И м е р завцы пятимерные. Обломался, значит, защиты, хмыкнул в е р т е р Бывает. И все-таки мне неясно, почему ты их просто не уделаешь хлам. Это же твой мир. Ты в своем праве. Зачем тебя привлекать для защиты мира одного из его жителей? Все не так просто, вздохнул Антон. Дело в том, что в мире Райдо закон свободы воли является как бы краеугольным камнем мироздания. Основным алгоритмом, на котором этот мир держится, этот закон подразумевает в числе прочего и свободу разрушать, причем действует он для всех проявленных здесь сознаний, не зависимо от того, проявились они с моего согласия или против моей воли. Если я вмешаюсь, то нарушу основополагающий закон Райдо, и мир может быть уничтожен. Нифига себе у вас тут порядочки, присвистнул в е р т е р даже собственный мир защитить нельзя. А как же тогда создатель нашего старого мира изничтожил венов? м и р вроде не р у х ну. л Во-первых, этот закон первоначально не был заложен в о с н о в а н и и нашего старого мира, пояснил Антон. Он появился только когда венов заменили люди в качестве дополнительного. Кроме того, создатель нарушил этот закон только в отношении тех существ, которые были проявлены До введения в действие этого закона. И то воздержался от прямого вмешательства. Просто создал определенную цепь событий. И все же я уверен, что даже за такое непрямое нарушение он огреб кармические последствия по полной. Ладно, я с этими отморозками разберусь. в е р т е р с а м о у в е р е н н о тряхнул своей кучерявой головой. Отобью у них охоту зарыться на чужие миры. И все-таки странное у нас мироздание. Добавил он задумчиво. Зачем игра вообще создает всех этих уродов, которым только бы поломать то, что другие строят? Ты не про Афер. Не надо думать, что разрушение это непременное зло, пояснил Антон. Любое явление обязательно проходит через стадию зарождения, роста, затухания и разрушения. Это закон. Разрушить старое и отжившее так же важно, как и создать новое. Но эти типы хотят разрушить то, что только набирает силу. Это неправильно. А б е з с т а д и и р а з р у ш е н и я никак нельзя. Полюбопытствовал Вертер. Разве нельзя просто постоянно расти и развиваться? Нет. Эти циклы пронизывают все мироздание. Антон понимающе улыбнулся. А т ж и в ш и е миры рассыпаются в прах, светила гаснут, и мы с тобой тоже когда-нибудь уйдем, растворимся в океане единого сознания. Ничто не в е ч н о и в этом есть своя логика и красота. Так зачем же ты тогда остановил для нас время? – удивился Вертер. Мы ведь с тобой не стареем, то бишь не переходим в стадию затухания. Не с т р е м н о т е б я было вмешиваться в механизм, который един для всего мироздания? А вдруг ты что-то важное поломал? Вообще-то я говорил не о р е и н к р н ц е и о н н ы х циклах, а о гораздо более длинных, о циклах существования проявленных форм единого сознания, пояснил Антон. А насчет нас с тобой ты можешь не беспокоиться. Я бы ни за что не стал изменять общие жизненные циклы. Я ж е не сумасшедший. Просто добавил к этому механизму еще один простенький цикл. з а ф и к с и р о в а л состояние твоего тела на определенный момент, и теперь раз в год оно возвращается в это состояние. Только всего. Остальные творцы делают то же самое, только в ручном режиме, и, наверное, не так часто. Уф, успокоил. Вертро сделал вид, что стирает под с о л б а Однако есть еще одна загвоздочка. Вот я живу долго и не умираю, следовательно. Мой ум остается прежним, не обновляется. п о п а х и в деградации не находишь? Расслабься, бессмертный, размялся Антон. Деградация тебе не светит, пока во всяком случае. Знаешь, я когда копался в наших жизненных циклах, таких чудес нарыл просто з а г л я д е н ь е Оказывается, никто в нашем старом мире уже давно не живет в соответствии с этими циклами. Мы даже десятую д о л и положенного нам времени не проживаем, умираем раньше, причем вовсе не потому, что у нас кончается завод, а от самых разнообразных причин. Нас убивают незаконными р о з д а н и я а карма? Да, наши умы часто обновляются, но в этом нет никакого смысла, так как наше сознание за столь короткий срок не успевает претерпеть таких узначительных изменений, чтобы им требовался более продвинутый ум. Поэтому большинство людей в посмертии просто копируют свой старый ум. Так что у тебя в запасе еще куча времени, чтобы благополучно к о ч у р и т ь с я до того, как закончится твой естественный цикл жизни. А зачем карма нас убивает раньше времени? Вертер как будто о б и д е л с я Да это же мы сами создаем причины своей преждевременной кончины. Вздохнул Антон. Наши бесконтрольные мысли и эмоции оставляют столько кармических следов. Что просто перекрывают нам иные пути, кроме смерти. Кстати, обновление твоего тела никак не влияет на этот механизм. Карма и тебя может загнать в угол, только ты умрёшь не от старости, а от какой-то другой причины. Мне кажется, что я и без обновления до старости бы не дожил, ухмыльнулся в е р т е р И меня, кстати, это очень устраивает. Друзья вышли на о пушку леса, дальше простирался зеленый луг. Порошшей высокой травой и полевыми цветами. Вертер вздохнул полной грудью и улыбнулся. Эх, хорошо тут, с чувством произнес он. Тоха, а если меня эти типы сегодня прикончат, я в этом мире уплачусь или вернусь старый. В этом завел ее создатель. Только ты уж постарайся, ч т о б не прикончили. Об этом можешь не беспокоиться. Вертер хищно ухмыльнулся. Слушай, до меня только что дошло, а ведь наши высшие, наверняка, просекли эту фишку с кармой. Они потому и живут так долго, что совсем не создают кармических отпечатков. Это же круто. Почему же ты их считаешь деградантами? Нет, Вер, я так не считаю, возразил Антон. Они не деградируют, а просто остановились в своем развитии. У них еще довольно большой потенциал с точки зрения жизненного цикла. Завод пока не кончился. Но они тратят этот потенциал на то, чтобы зафиксировать некое комфортное состояние, которого, кстати, честно достигли упорным трудом, а в осень для того, чтобы двигаться дальше. А чего им двигаться, если и так неплохо? в е р т о р нахмурился, явно не понимая претензии друга к творцам из Высшего Совета. Понимаешь, Вер, наша жизнь — это путь, задумчиво промолвил Создатель. бесконечный путь познания и самосовершенствования. Этот путь в основном довольно тернистый, и д т и по нему не просто и опасно. Все равно, как карабкаться по обледеневшей скале или тащиться пешком через пустыню. И останавливаться нельзя, просто негде. Да, иногда наш путь вдруг превращается в проторенную тропу, но такие тропы, как правило, ведут в тупик. А как же тогда творцы смогли остановиться? Вертер с к р ч и л е х и д н у ю гримасу. Вот представь, продолжил объяснение Антон. к а р а б к а е ш ь с я ты по скале, и вдруг выползаешь на ровную площадку. А там сухая пещера, источник чистой воды, грибы растут съедобные. В общем, жить можно. Ты думаешь, что надо бы передохнуть? И это правильно. Такие подарки судьбы случайными не бывают. А потом привыкаешь и тебя больше не тянет дорога, подытожил Вертер. Да, так оно и случается, подтвердил Антон. Но это не с а м ы й х у д ш и й с л у ч а й Вышем достаточно просто одуматься и снова встать на свой путь. Именно так поступил Атанкай. А вот если ты зашел в тупик или пошел чужим путем, то придется возвращаться в исходную точку и только потом начинать все сначала. А чем мой путь может отличаться от любого другого? – удивился в е р т р Разве мы все не в одно место стремимся? Нет. У каждого из нас путь свой. Антон покачал головой. И не существует двух одинаковых путей. Это вовсе не значит, что какую-то часть своего пути ты не можешь пройти вместе с другими. Нет смысла тарить новую тропу, если в этом месте уже проложена скоростная магистраль. Пользуйся на здоровье. Но однажды тебе все равно придется отпустить руку ведущего и сделать шаг в неизвестность. Нельзя вечно м а р ш и р о в а т ь строем, даже если ты маршируешь в хорошей компании и ловишь от этого кайф. Нужно всегда помнить, что идти чужим путем равноценно тому, чтобы свернуть со своего. Мы что же обречены на одиночество, а Горцус и Вертер? р а з в е ты одинок, Вер. Антон ободряюще хлопнул друга по плечу. А ведь ты давно выбрал свой путь. Идешь по нему и не сворачиваешь. Я рад, кстати, что ты не стал никого слушать, даже меня. Друзья взобрались на высокий холм, откуда открывался замечательный вид на небольшой город, утопающий в зелени парков. Над пышными кронами деревьев взлетали в небо остроконечные шпили башен. Над которыми развивались разноцветные флаги. Теперь понятно, почему ты назвал свой мир Райдо. Задумчиво произнес Вертер. Зря я хотел переночить его в рай. Всего две буквы разницы, а смысл меняется на противоположный. В раю ведь всегда без изменений. Мы, как акулы, должны постоянно двигаться, чтобы жить полноценной жизнью. Усмехнулся Антон. И это, по-моему, Прекрасно. с л у ш й создатель. Вертер в о п р о с и т е л ь наклонил о н голову. А у нашего пути есть какая-нибудь конечная цель? Все дороги ведь должны куда-нибудь вести. Этот вопрос не имеет смысла. Антон пожал плечами. Все равно, как спросить, какая конечная цель у твоей жизни? Ты ведь не станешь утверждать, что это смерть. А ведь именно так жизнь и закончится. И в чем же тогда смысл? Вертер Не д у м е н н о н а х м у р и л с я Смысл в самом пути, улыбнулся Антон. В том, чтобы двигаться. А вдруг мы завернем за очередной поворот? в е р т е р х и т рлынулся. о А там табличка х е й м е л в е р Дойдем, увидим, отозвался создатель. Чего гадать? Что ж, не буду терять времени. в е р т е р хлопнул друга по плечу. Пора в путь. Он поудобнее пристроил за спиной свой зачарованный меч и зашагал в сторону маячившего вдалеке города. Солнечные лучи робко коснулись отполированной рукоятки меча, и веселые солнечные зельчики брызнули во все стороны. Антон долго еще стоял на холме, провожая глазами удаляющуюся фигуру воина. За вертера он не боялся, скорее нужно было беспокоиться. За тех недоумков, которые рискнули покуситься на мир Райду. Как же все-таки удивительно устроена наша игра в реальность, думал создатель. Мы игроки одновременно смертные и б е с с м е р т н ы То единое сознание, чьей проявленной формой мы все являемся, действительно бессмертно. Оно существует вне времени и пространства. У него нет формы, нет размеров и направлений. ни верха, ни низа, ни ширины, ни глубины. У единого сознания нет вообще ничего, что могло бы меняться. Поэтому единое сознание в е ч н о А еще у единого сознания нет мыслей, нет чувств, нет желаний. Оно существует, но ничего не ведает о своем существовании. И это было бы очень печально, если бы сознание не обладало одним удивительным свойством, способностью проявляться. Нет, не так. Единое сознание просто не может не проявляться. Каждый миг оно проявляется во множестве различных форм, например, форме фарфоровой чашки или дерева, или человека, или могущественного создателя. Форм множества, но каждая из них имеет туже природу, что и п о р о д и в ш а я их единое сознание. И поэтому каждая проявленная форма тоже постоянно проявляется в виде новых форм. Эта цепочка проявлений никогда не кончается. Такова жизнь, такова игра в р е а л ь н о с т ь Обретая форму, сознание получает способность к самопознанию. Теперь оно может развиваться. совершенствоваться. Оно даже создает удобный инструмент для познания себя, который мы называем умом. Мы можем мыслить и чувствовать, можем любить и ненавидеть, можем творить и разрушать. Это ли не предел мечтаний? Увы, в комплекте со всеми этими бонусами идет конечность бытия, потому что ни одна форма не может существовать вечно. Рано или поздно Проявленная форма должна снова раствориться в едином сознании. Антон вспомнил, как впервые в о п л о т и л с я в маленьком северном поселке форме сознания двенадцатилетнего мальчика с пафосным именем Анна Горн, которое тут же переделали в короткоизвучное Гор. Кто ж е тогда мог подумать, что однажды этот молец станет создателем и сотворит мир ангелов под названием Райдо? Увы, все, что имеет начало, обречено иметь конец. Придет время, когда не станет создателя Раяда, и его мир тоже канет в небытие. Но единое сознание не исчезнет, оно воплотится в новых формах, и игра продолжится. в о с х и т т и т е л ь н а я и волнующая, единственная, в которую только и стоит играть. Игра. в реальность.